Мой хозяин плакал и плакал. Неделю работает в колхозе на тракторе, ждёт воскресенья. А в воскресенье ляжет у стенки и голосит. Больше нас никто не обманет. Никуда мы со своего места не двинемся. Магазины нет, больницы нет, света нет. Сидим при керосиновой лампе и при лучине. А нам хорошо, потому что дома. В городе невестка ходила за мной по квартире с тряпкой и вытирала дверную ручку, стул. А все за мои деньги куплено, вся мебель, жигули, за те, что мне отдали за дом, за коровку. Деньги кончились, и мама не нужна. Деньги наши дети забрали. А что осталось, инфляция съела? Может, килограмм хороших конфет на них теперь купишь, а может и не хватит. То, что нам отдали за хозяйство, за хаты. 2 недели я пешком шла, и коровку свою вела. Люди не пускали в хату. В лесу ночевала. Боятся нас. Заразные, говорят. За что Бог наказал? Рассердился на нас. Живём не по-людски, не по божьим законам. Казним одно одного за это. Мои внуки летом приезжали. Первые годы не ехали, тоже боялись. А теперь навещают, продукты уже берут, всё пакуют, что дашь. Бабушка спрашивали: "А читала ты книгу о Робинзоне?" Жил один так, как и мы, без людей. Я с собой полмешка спичек привезла, топор и лопату, а теперь у меня сало, яйца, молоко, все свое. Одно, что сахар не посеешь, земли тут сколько хочешь, хоть сто гектаров запахивай, а власти никакой. Тут человеку никто не мешает, ни начальства, никто. С нами и коты вернулись, и собаки возвращались вместе. Солдаты нас не пускали, ОМОНовцы. Так мы ночью лесными дорогами, партизанскими. Ничего от государства нам не надо, ничего не просим. Не трогайте только нас. Ни магазина не было, ни автобуса нет. За хлебом ходим пешком. 20 километров. Не трогайте только нас. Мы сами себе. Табором вернулись три семьи. А здесь всё разграблено. Печь разбили, окна, двери сняли, полы, лампочки, выключатели, розетки всё выкрутили. Ничего живого. Вот этими руками все заново. Все этими руками. А как же? Геки и гуси кричат. Весна наступила. Сеять пора. А мы в пустых хатах. А дно крыши целые. Милиция кричала. Приедут на машинах, а мы в лес, как от немцев. Один раз напали на нас... с прокурором, так он грозился, что будет судить по десятой статье. Я говорю: "Пускай мне дадут год тюрьмы, я отбуду и сюда вернусь. Их дело покричать, а наше помолчать. Я орден имею, как передовой комбайнер, а мне грозят по десятой статье пойдёшь". Каждый день мне моя хата снилась. Я возвращалась то копаю огород, то постель прибираю, и всегда что-нибудь найду. То цепля, то туфлю. К добру всё, к радости, на возвращение. Ночью Бога просим, а днём милиционеров. Спросите вы у меня: "Чего ты плачешь?" А я не знаю, чего я плачу. Я рада, что я в своём дворе живу. И пережили всё, перетерпели. Добилась я к доктору. Миленькой ножки не ходят, суставчики болят. Коровку надо сдать, бабка. Молоко отравленное. Ой, нет, причитаю. Ножки болят, коленки болят, а коровку не отдам. Моя кормилица. У меня семеро детей. Все в городах живут. А я тут одна. Затаскую вот, сяду под их фотографии, разговариваю сама себе. Всё, всё одна. Дом одна покрасила, шесть банок краски уложила. Так вот и живу. Вырастила четыре сына и три дочки. А муж рано умер. Одна. Я с волком встречался вот так. Он стоит, и я стою. Посмотрели один на одного. Он в сторону отскочил, помчался. Так у меня шапка поднялась от страха. Любой зверь боится человека. Ты зверя не трогай, и он тебя обойдёт. Раньше ходишь по лесу, услышишь голоса, Бежишь к людям, а сейчас человек от человека прячется. Не дай Бог встретить в лесу человека. Всё, что в Библии написано, всё исполняется. Там и про наш колхоз написано, и про Горбачёва, что будет большой начальник с клеймом, и великая держава рассыпется, а потом наступит Божий суд. Кто в городах живет, все погибнут. А в деревне один человек останется. Человек будет рад человеческому следу. Не человеку, а только следу его. А свет у нас — лампа, керосинка. А-а-а, бабы уже доложили вам? Убьем кабана, так в погреб несем или в землю закапываем. В земле мясо три дня лежит. Водка у нас из своего жито. У меня два мешка соли. Не пропадем без государства. Дров полно, кругом лес. Хата теплая, лампа горит. Хорошо. Козу держу, трое свиней, четырнадцать кур. Земли в досталь. Травы в досталь. Вода есть в колодце. Воля, нам хорошо. У нас тут ни колхоза, ни коммуны. Ещё одного конька купим, и тогда никто нам больше не нужен. Одного конька. Мы не домой вернулись, как один корреспондент тут был и удивлялся, а на 100 лет назад. Серпом жнём, косой косим. Молотим цепами зерно прямо на асфальте. В войну нас сожгли. Жили в земле, в землянках. Моего брата убили и два племянника. Всего в роду погибло семнадцать человек. Мама плачет и плачет. А ходила старушка по деревням, побиралась. Скорбишь, говорит маме. Не скорби. Кто отдал жизнь за других, тот святой человек. И я всё за родину могу, только убивать не могу. Я учительница. Я учила: "Любите человека". Только так учила. Всегда побеждает добро. Дети они маленькие, душой чистые. Чернобыль. Над двойными война. Нет человеку нигде спасения. Ни на земле, ни в воде, ни на небе. Телевизора у нас нет и радио. Никаких новостей не знаем. Зато нам спокойней жить. Не расстраиваемся. Врижают люди, пересказывают. Везде война, и будто социализм кончился. Живем при капитализме, царь вернется, правда? То кабан из лесу в сад зайдет, то лосиха. Люди редко, одни милиционеры.